Джон Уотсон сидел в переполненной аудитории медицинского факультета и наблюдал за своим кузеном, читавшим лекцию. Патрик постоянно отступал от темы, заявленной как применение анестезии в хирургических операциях, ибо твердо намеревался продолжать обработку своего младшего родственника и коллеги с целью заставить его принять должность. Притихшие студенты, открыв рот, слушали, как Патрик подчерет их рассказами о своем участии в крымской кампании. Но сколь бы ни были занимательны эти байки, они давно уже начали отдавать нафталинам, ибо Крымская война закончилась почти 30 лет назад, когда большинства нынешних студентов еще не было на свете. Заметив это и принимая во внимание необходимость держать аудиторию в напряжении, Патрик повернулся к Уатсону и жестом пригласил его выйти на кафедру. — Коллеги, — произнес Патрик, — сегодня нам оказана честь принимать у себя человека, которого, впредь, я надеюсь, вы часто будете видеть на факультете во время обучения. Он улыбнулся. Уатсон попытался возразить, но Патрик, не дав ему такой возможности, заговорил снова. «Господа, прошу приветствовать моего кузена и бывшего военного полевого хирурга, замечательного доктора Джона Уатсона!» Раздались вежливые аплодисменты. Уатсон вышел на середину возвышения и в знак признательности поклонился Патрик. Отступил назад и жестом указал на него. «Наш факультет предложил доктору Уатсону занять пост лектора по военно-полевой хирургии, и мы надеемся, что он станет для нас ценным приобретением, Джон. Почему бы вам немного не рассказать о себе?» Уатсон улыбнулся оглядев множество лиц, взиравших теперь на него, и пытаясь понять, хотел бы он отныне видеть их постоянно. — Что ж, — начал он, — меня зовут доктор Джон Уатсон. Я доктор медицины, окончил Лондонский университет. Последние его слова были встречены добродушными смешками, сумевшими растопить лед. Да, господа, вы правы. Я понимаю, что в Эдинбурге этого не оценят. Закончив обучение, я проходил курс для военных хирургов в Нетли, а оттуда был назначен ассистентом хирурга в 5-й стрелковый полк. Я должен был присоединиться к своему полку в Индии, но... Он запнулся, так как воспоминания прервали ход его мысли. Простите, но этому не суждено было случиться, так как разразилась вторая афганская война, и меня перенаправили в Кандагар, в самое сердце страны. Уатсон глянул на Патрика, но тот знаком попросил его продолжать. Доктор снова повернулся к слушателям и почувствовал, что они начинают испытывать к стоящему перед ним незнакомцу неподдельный интерес. Тогда он продолжил. «Там была страшная бойня. Я видел много ужасов, и никому не пожелал бы такого». К сожалению, хотя этот конфликт остался в прошлом, у меня нет причин надеяться, что это последняя война, на которой были призваны молодые люди вроде вас. Вражеская артиллерия, поливавшая нас огнем, наносила моим товарищам чудовищные увечья. Мы потеряли много хороших бойцов. Правда, должен сказать, что мы в долгу не остались и вывели из строя немало солдат противника. Именно таким способом, господа, и выигрываются воины. И именно он наглядно демонстрирует всю бессмысленность этого занятия. Было роздано множество почестей и орденов, но меня это Вовсе не радовало, если бы мы могли соревноваться с другими государствами лишь на мирном поприще. Но сейчас все обстоит по-другому. Он остановился, чувствуя, что слишком взволнован и решил сменить тему. Вскоре я был переведен в Беркширский полк и принял участие в злосчастной битве. При Майванде по аудитории пробежал ропот. Всем был отлично известен печальный исход этого сражения, вызывавший у военных немалое раздражение. Британские войска, лучше обученные и оснащенные, значительно уступали в численности необузданным и кровожадным афганцам. Битва была долгой и кровавой. Было убито свыше 900 британских солдат, и хотя противник потерял втрое больше убитыми и многократно более ранеными, англичане потерпели сокрушительное поражение. Одной из немаловажных причин краха стала излишняя убежденность в превосходстве над туземными племенами, с которыми предстояло сразиться британским войскам. Я сомневаюсь, вы все знаете историю этой битвы, ведь она явилась заметным событием в современной истории. Достаточно сказать, что и тут мои познания военно-полевой хирургии были востребованы в полной мере и подверглись суровой проверке действительностью. А я получил новый опыт. Однако скоро этому пришел конец. Ржейная пуля угодила мне в плечо и раздробила кость, хотя жизнь моя была вне опасности, так как пуля лишь задела подключичную артерию. Мне грозил плен, если бы не самоотверженный поступок моего ординарца. Тут Уотсон поднял глаза». И, посмотрев на слушателей, пытался развеять овладевшую ими печаль. Но это совсем другая история, господа. Что же на всем позвольте закончить и вернуть вас под крылышко доктора Патрика Уатсона? Студенты разразились стихийными аплодисментами и в знак уважения встали. Патрик вернулся на кафедру и, взяв кузена за руку, не позволил ему уйти, проговорив. «Благодарю вас, господа. Уверен, вы согласитесь с тем, что недавние опыты познания доктора Уатсона могут принести огромную пользу. Но по вашим лицам, я вижу, вы спрашиваете себя, каким образом они смогут пригодиться вам». Если впоследствии вы придете на работу в Эдинбургскую лечебницу или займетесь частной практикой, Джон, не могли бы вы ответить на этот вопрос? Уотсон чувствовал, что печальные воспоминания выбили его из клеи, однако учтиво согласился. Первый совет, который я могу вам дать, пока вы здесь изучаете приемы, снова и снова повторяете необходимые действия, чтобы быть уверенными, что освоили их в совершенстве. Да, я хорошо знаю военно-полевую хирургию и могу поделиться этими познаниями с вами. Я могу научить вас обходиться тем немногим, что окажется у вас под рукой во время операции. Но все ваши манипуляции окажутся бесполезны, если вы не сможете выполнить их с огромной скоростью. Пока вы будете вспоминать, как наилучшим образом помочь пациенту может статься, его жизнь повиснет на волоске. Однако врач, который усердно учился и набивал себе руку, не потеряет время и в конечном итоге сумеет спасти куда больше раненых. Отсюда мой второй совет. Внимательно следите за тем, чтобы ослабленный пациент не заразился побочной инфекцией. Знаю, это по собственному опыту, ибо не успев оправиться от ранения, я подхватил брюшной тиф и снова оказался в смертельной опасности, который мог избежать. Патрик отпустил руку кузена, которую до сих пор осторожно держал в своей, и улыбнулся. Спасибо, доктор Ватсон. Вы положили отличное начало своей преподавательской деятельности. Надеюсь, что в дальнейшем наши студенты смогут многое почерпнуть из ваших лекций. Ватсон вежливо улыбнулся в ответ, кивнул Патрику и вышел в коридор. Если Патрик хотел силой добиться от него немедленного ответа, то он просчитался. Стоя в коридоре и прислушиваясь к приглушенному голосу своего кузена, доносившегося из-за закрытой двери, Уотсон чувствовал, что его переполняют эмоции. Когда он вышел на кафедру перед слушателями, его охватила эйфория, но затем, живо припомнив свое недавнее военное прошлое, он ощутил привкус горечи и теперь спрашивал себя, готов ли он хотя бы и мысленно вернуться в те дни. Голова 15 Через некоторое время после того, как Шерлок Холмс упустил Энни юри в пивной, он вновь заметил ее. Начинала смеркаться. Наконец, на улице показалась зябко кутавшаяся в накидку фигурка. Холмс, устроившийся на противоположном тротуаре и, наблюдавший за ней с некоторого расстояния, внимательно вглядывался, пытаясь понять, нет ли с девушкой кого-то еще. К счастью, она была одна. Эни Шьюри юркнула в провок между двумя домами и моментально исчезла из поля зрения. Холмс пересек улицу и тихонько последовал за ней. Его чуткое ухо уловило, как где-то наверху захлопнулась дверь. Недавно Холмс прибавил к своим сочинениям монографию об акустике зданий, но прежде чем записать ее, он, как обычно, основательно изучил материал и теперь мог по слуху определить местонахождение источника звука. Очутившись на четвертом этаже, он тщательно осмотрел пол, как и следовало ожидать. Пыль и грязь около одной из дверей оказались недавно потревожены. Холмс прислушался, но внутри было тихо. Положившись на удачу, он трижды решительно постучал. До него донеслось какое-то шарканье, но ему никто не открыл и голоса не подал. Сыщик приник к двери. Эниш Юри, я знаю, что вы там. Советую ради вашего же блага открыть дверь. Снова молчание. Меня зовут Шарлок Холмс. Я пришел сюда от имени миссис Чернер и не имею никакого отношения к полиции. Мне просто надо знать, что произошло. Подозреваю, что вы невиновны в случившемся». «Я невиновна. Я ничего не сделала», — ответил из-за двери дрожащий женский голос. Тогда вам нечего опасаться, разве что полиции. Боюсь, что я единственный, кто может вам помочь, если хотите. Детектив терпеливо ждал, пока не услышал звуки приближающихся шагов. Щелкнул замок, и дверь отворилась. Изнутри высунулась голова Эниш Юрий. На лице ее явственно читалось беспокойство. В глазах застыли испуг и подозрительность. — Что вам надо, мистер? Я ничего не сделала. Холмс улыбнулся. — Думаю, это действительно так. Ваша хозяйка, миссис Тернер, наняла меня, чтобы установить, то совершает беспокоящий весь дом ночные бесчинства. Я знаю, что это были вы. Девушка хотела возразить, но грозный взгляд детектива заставил ее замолчать. — Итак, мисс Шьюри, не будем терять времени, — резко проговорил он. «Мы оба знаем, что таинственные звуки производили именно вы, но я хочу знать, для чего вы это делали?» «Короче говоря, я — ваша единственная возможность доказать, что вы не повинны в убийстве». «Убийство? Я тут ни при чем! Я ничего не сделала этому жильцу!» Служанку охватила паника. «Вы говорите, что вы можете мне помочь?» Холмс кивнул. «Тогда входите!» Сыщик без колебания зашел внутрь, закрыл за собой дверь и последовал за Энни в убого обставленную комнатушку. Девушка указала ему на деревянный стул, а сама устроилась на лежавшем на полу тифике судя по всему вы живете здесь не одна спросил холмс Да с сестрой она только что ушла на работу и скорее всего вернется только утром. Вы признаете мисс Шьюри, что это вы производили ночные шумы и устраивали беспорядок. несчастная кивнула Да. Все началось как шутка, баловство от нечего делать. Мы с одной подругой поспорили. Она утверждала, что у меня ничего не получится, но у меня получилось, и даже этот полоумный полицейский не смог меня изловить. Вашей изобретательностью можно лишь восхищаться, однако мне непонятно, почему вы не признались в розыгрыше полиции, когда был убит мистер Вулдбридж. Она смутилась. — Почему вы продолжаете говорить, будто его убили? Это был несчастный случай, разве нет? Так мне сказали. Должно быть... — Это моя вина? Если бы я все это не затеяла, ничего бы не случилось. — Возможно. Однако с тех пор у меня появились новые сведения. Я прошу вас рассказать все, что вам известно о событиях той ночи. Энни задумалась, отчаянно ломая руки. — Не могу. Наконец... — промолвила она. — Он убьет меня, если узнает. — Кто? — Кого вы боитесь, Энни? Уверяю вас, что вы в полной безопасности. Девушка рассмеялась, но в ее голосе ясно слышалась дрожь. — Ха! Неужели, мистер? А я в этом совсем не уверена. — Он уже белял мне держать язык за зубами, а не то будет худо. Вам лучше уйти, мистер. Я не могу открыть вам всего. Вот так. Мне нечего сказать. Я ничего не знаю. Она встала с тюфика, подошла к Холмсу и стала упрашивать, чтобы он встал и уходил. — Почему вы не хотите назвать меня? «Имени этого человека!» — допытывался сыщик. «В моих силах сделать так, что его арестуют, и он не сможет не только причинить вам вред, но даже и разыскать вас. Полиция позаботится о вашей безопасности». Ха, полиция! Они еще хуже его! Идите же, убирайтесь! Илья. я...», я позову на помощь сочтя что на сегодня громких сцен уже довольно холмс встал направился к двери открыл ее однако на пороге остановился лишая девушку возможности закрыть дверь резко обернувшись и не давая ей опомниться он проговорил настоятельно рекомендую вам сообщить мне кого вы защищаете Если вы решите и дальше хранить молчание, у меня не останется выбора, кроме как заявить в полицию. Вас арестуют за умышленное убийство мистера Джорджа Вулбриджа, проживавшего в доме Тернеров на Хэриот-Роу в Одинбурге. Но я не... Тогда совершите благородный поступок и откройте мне его имя. Он велел мне никому не говорить. Не думаю, что он хотел причинить ему вред. Он очень любил его, любил как сына. Холмс расслабился и одарил служанку самой очаровательной улыбкой, какую только мог изобразить. Вы имеете в виду мистера Тернера? Это он убедил вас продолжать ночные бесчинства? Энни разрыдалась, закрыв лицо руками и размазывая грязь по щекам. Он сказал, ежели я кому-нибудь разболтаю, то окажусь на улице. Холмс вышел на лестничную площадку и надел шляпу сурово бросив на прощание. Вы уже оказались на улице. Потом он смягчился. Я постараюсь объяснить ситуацию миссис Чернер, и попрошу дать вам рекомендацию, чтобы вы могли найти себе место. Но пока что я прошу вас о том же, что и ваш хозяин. Никому. «Не рассказывайте о нашей встрече!» Девушка уныло кивнула, по-прежнему пребывая в угнетенном и растерянном состоянии, и закрыла за посетителем дверь. Холмс спустился и вышел на улицу. «Мистера Тернера я, пожалуй, оставлю на завтра», — размышлял он, натягивая перчатки. «А пока поеду домой, узнаю, как...» Провел сегодняшний день мой друг. И он, зашагал к центру города, тем временем с площадки этажом выше, спустился некто, незамеченный обычно бдительным сыщиком, прокрался по лестнице и встал перед дверью Эни. Глава 16. В четверг утром ритуал приятной пищи представлял собой весьма занимательное зрелище. Столь напряженная атмосфера царила на завтраке. Не то чтобы между присутствующими возникло отчуждение, однако каждый явно был поглощен собственными размышлениями. Уотсон все еще пребывал в состоянии некоторого замешательства, вызванного волнением – какое породили в нем вчерашние воспоминания об Афганистане. Прошло уже много месяцев с тех пор, как он вернулся, но лишь вчера, во время лекции, он пережил то, что можно было описать как эмоциональное воскрешение чувств и воспоминаний о том периоде. Патрик был свидетелем его замешательства, хотя и не мог до конца понять, что отворилось в душе у кузена. Однако его самого по преимуществу заботил вопрос о том, согласится ли Джон занять предложенный пост. Уатсону было невдомек, что вопрос о его назначении уладился отнюдь не сразу. Патрику стоило немалых усилий добиться этого, и теперь колебания кузена заставляли его нервничать. Судя по всему, наименее тревожные мысли занимали Холмса. Напротив, он наслаждался неожиданно свалившимся на него расследованием, которое скрасило его пребывание в Одинбурге. Говорят, путешествия расширяют кругозор, Но для неугомонного гения дедукции они по большей части являлись лишь возможностью раскрыть то или иное дело. Теперь ему было ясно, что мнимым призраком, за которым вначале стояла всего лишь глупая шалость служанки, позднее воспользовались, чтобы замаскировать куда более опасные намерения. Холмс спрашивал себя, почему именно жилец Тернеров Вулбридж стал жертвой этого, в общем-то, дилетантского убийства. Было очевидно, что преступление совершено на редкость неуклюже. В произошедшем четко просматривался преступный умысел. По крайней мере, знаменитому сыщику не составляло труда его разглядеть. Кроме того... Непростительной ошибкой было привлечь к соучастию третью сторону. Холмс знавал на своем веку многих преступников, но уважение испытывал лишь к таким же, как он сам, профессионалам, а их можно было по пальцам перечесть. Тут ход мыслей Холмса был прерван, так как Патрик, наконец, нарушил молчание. — Ты сегодня поедешь со мной на факультет, Джон? — спросил он. — Да, да, поеду. Это доставит мне большое удовольствие, если, конечно, вы, Холмс, не хотите, чтобы я сопровождал вас. Возможно, вам понадобится моя помощь. Оба Уатсона пребывали в некотором замешательстве, не понимая, то ли он не расслышал вопрос, то ли не проявил к нему интереса. «Прошу прощения», — наконец ответил Холмс, — «пожалуйста, отправляйтесь с доктором Уатсоном. Полагаю, поездка принесет вам гораздо большее удовлетворение, чем это расследование». Оно оказалось слишком простым для вас, старина, — полюбопытствовал Уатсон. — В настоящий момент дело представляется мне на редкость неинтересным, — ответил Холмс, слегка кривя душой. — Кажется, мы имеем дело с преступником наихудшего сорта. — Вы имеете в виду убийцу, мистер Холмс, — предположил Патрик. «Нет», — засмеялся Уатсон, — «он имеет в виду дилетанта. Честно говоря, дружище, это уже чересчур». Холмс усмехнулся и неожиданно встал. «Принимаю это за комплимент, Ватсон. С вашего позволения я должен откланяться». И, не дождавшись ответа, он быстро вышел из комнаты, Патрику и Уатсону пришлось заканчивать завтрак без него, чтобы затем вновь с головой уйти в проблемы медицинского образования. Холмс шагал в направлении Тернеровского дома, полной грудью вдыхая чистый утренний воздух. Для прославленного детектива, учитывая его нерасположение к сельской жизни, было настоящей удачей ощутить бодрящую свежесть посреди городских улиц. Вопреки его ожиданиям, погода стояла чудесная, ветер совершенно стих, и грохот экипажей, катившихся по вымощенным булыжникам улицам, эхом отдавался вдали. Свернув на Хэриот Роуд и уже приблизившись к месту назначения, Холмс вдруг услышал позади чьи-то быстрые шаги. Обернувшись, он тотчас столкнулся с побагровевшим, запыхавшимся мартхаусом. Констебель был в панике. — Вам лучше пойти со мной, мистер Холмс! Вид у Джеймса был такой, что Холмс решил не возражать. За углом нас ждет Кэп. Через минуту наемный экипаж уже мчал их в лейт. «Судя по всему», — промолвил сыщик, — «мы направляемся в жилище мисс Эниш Юри». «Да, мистер Холмс, должен предупредить вас, что дело приняло очень серьезный оборот». «От дальнейших разъяснений...» Мартхаус отказался, настояв на том, что Холмс должен увидеть все своими глазами, чтобы составить собственное мнение. Немного погодя, они уже поднимались по лестнице доходного дома в Лейте. Очутившись перед дверью Эниш Юри, Мартхаус отступил в сторону и жестом пригласил детектива войти первым. Я уже здесь побывал, мистер Холмс, и предпочел бы лучше этого не видеть. Я настоятельно рекомендую вам пройти со мной. Вы должны не просто смотреть, но собирать доказательства. По-видимому, мне предстоит войти в комнату, где лишили жизни человека». «Ради жертвы мы обязаны использовать возможность и узнать, о чем говорят улики!» Мартхаус кивнул и неохотно последовал за холцем в комнату Эни. Оказавшись там, Констебель вновь ощутил то же отвращение, которое испытал и в первый раз. Но знаменитый сыщик с его беспристрастным аналитическим умом не мешкая приступил к осмотру. Залитая кровью тела Эни Шьюри валялась на тюфике точно тряпичная кукла, рядом на полу образовалась темно-красная лужица крови. Молодая женщина явно была избита припухлости и синяки, которыми были покрыты лицо и плечи, исказили ее черты почти до неузнаваемости. «Расскажите, что вы видите, Мартхаус?» — сказал Холмс. «Ну, неуверенно проговорил констебель, припомнив предыдущий урок». Ее сильно избили, кажется, на руках есть ножевые раны. Верно, Джеймс, но я бы попросил вас не уподобляться тем, кто замечает только очевидное. Я могу привести с улицы любого прохожего, и он укажет мне на те же факты. Мы должны видеть гораздо больше. Холмс подошел к трупу. Опустился перед ним на колени и жестом велел Мартхаусу присоединиться к нему. Взгляните сюда. Судя по тому, под каким углом нанесены удары ножом, преступник рук. Значит, это работает на нас, ведь левшей намного меньше, чем правшей. Верно. Рискнул предположить, что раны на руках выше локтей, она получила, пытаясь защищаться. А теперь скажите, в каком положении находилась дверь, когда вы пришли? Она была закрыта, но не заперта. Мне достаточно было ее толкнуть, и она сразу же отворилась. Думаете, жертва сама впустила того, кто на нее напал? Холмс усмехнулся. «А вы способный ученик. Будь это случайный грабитель, на двери имелись бы следы взлома. Кроме того, я заметил в комнате порядок. Почти все вещи лежат на своих местах. Следовательно, это было отнюдь не неудавшееся ограбление». Холмс встал и оглядел тело. Ее били преимущественно по лицу. По моему опыту, это свидетельствует, по крайней мере, в данных обстоятельствах, о личной ненависти преступника к жертве. Мартхаус тоже поднялся и отодвинулся подальше от трупа. То есть... Нужно искать среди ее родных или друзей? Мне так и не кажется. Боюсь, я не верю в совпадение. Тот факт, что она была убита сразу после бегства из дома терроров, говорит о том, что эти события связаны между собой. Сдается мне, это была попытка, И успешное, заметьте, устроить так, чтобы Эниш Юрий больше ничего не смогла нам рассказать. Мартхаус взглянул на сыщика. Разве она вам что-то сообщила? Холмс поведал констебелю о своем вчерашнем разговоре с Энни. «Значит, мы немедленно должны арестовать мистера Тернера!» — воскликнул Мартхаус. «Отнюдь! У нас есть только ниточка, которая пока не привела нас прямо к мистеру Тернеру. Не думаю, что такой человек, как он, банкир, прочно устроившийся в этой жизни, способен на подобную свирепость и Физическое насилие, однако он вполне мог нанять того, кто сделал за него всю грязную работу. — Да, но где человек вроде Артура Тернера может найти столь жестокого негодяя? — спросил Мартхаус. Вот это мы и должны выяснить. Еще не все детали головоломки собраны, ответил Холмс. Глава 17 Холмс вышел на улицу и пешком отправился к той пивной влейте, куда вчера привела его Эниш Юри. Мартхаус вызвал подкрепление, чтобы уладить дело с трупом. Было решено, что детективу лучше удалиться до прибытия полиции. Холмс видел у Мартхауса задатки сыщика, но требовалось время, чтобы избавить его от мыслительных стереотипов. Он должен научиться думать самостоятельно и замечать не только то, что находится у него перед носом пивной корабль и якорь, царила вся та же унылая серость, что и вчера. Там ничто не изменилось к лучшему. Мысль о том, что мистер Тернер мог часто наведываться в подобное место, казалась Холмсу невероятной. Здесь банкир не только выглядел бы белой бароной, но, скорее всего, сделался бы мишенью для воров и грабителей. Поскольку вчера Холмс уже успел привлечь к себе внимание местной публики, ему было опасно появляться здесь вновь. Он ясно понимал, пусть за всех дотай этого заведения люди не слишком образованные, память на лица у них отменная, особенно если дело касается обидчиков. Если драчун, повздоривший с Холмсом, снова окажется тут, можно не сомневаться, дело закончится так же, как и в прошлый раз. Хорошенько все взвесив, сыщик решил, что ему все же необходимо появиться в пивной, а значит требуется изыскать способ, которым это можно осуществить. В Лондоне под рукой у него имелся целый набор различных предметов для маскировки, но здесь, в эдинбурге в его распоряжении не было ничего подобного. Однако для того, кто годами оттачивал свою изобретательность, это не представляло особой трудности. Холмс дошел до пристани и возле одного из грузовых судов приметил нескольких типов. Когда он приблизился, они посмотрели на него с подозрением, но как только он вытащил портмоне, сделались не в пример дружелюбнее. Они потолковали с Холмсом, чему изрядно мешал их сильно восточноевропейский акцент – Затем быстро посовещались между собой, и сделка состоялась. Холмс обзавелся пальто, шляпой и небольшой котомкой, которая болталась на плече у одного из матросов, заплатив за это 15 шиллингов, которые, без сомнения, очень скоро были потрачены на выпивку или портовых шлюх. Нацепив Только что приобретенные вещи поверх собственных и, измазав грязью лицо, башмаки и брюки, Холмс с шатающейся походкой вернулся к кораблю и якорю. В пивной, как и вчера, было многолюдно, сильно накурено и очень шумно. Когда сыщик вошел, в его сторону повернулись несколько голов, но никто не обратил особого внимания на нового посетителя, явно принадлежащего к их кругу. В портовых забегаловках, вроде этой, незнакомые лица, вовсе не редкость. Холмс приблизился к барной стойке, заказал пинту Эля и сразу сделал большой глоток так как место, чтобы спокойно расположиться и не спеша выпить свое пиво, здесь не нашлось. Заметив в углу свободный стул, Холмс занял его и, привалившись головой к стене, сделал вид, будто в подпитии задремал, но оставил глаза чуть приоткрытыми, чтобы наблюдать за обстановкой. Не проходило и минуты, чтобы в пивной не раздавались чьи-нибудь крики, грозившие вылиться в потасовку между несколькими забулдыгами. В ссорах не было ничего из ряда вон выходящего, и поэтому они не слишком беспокоили Холмса. Спорщики сперва хорохорились, но потом в большинстве случаев уступали настояниям приятелей и успокаивались до поры, уняв свою спесь. Сыщик терпеливо просидел около часа, время от времени, делая маленький глоток Эля и снова засыпая. Наконец, ему повезло, в пивную вошел тот самый человек с большим шарамом на лице. Как и в прошлый раз, мужчина со шрамом занял дальний столик на противоположном конце заведения. Вокруг сновало множество людей, и следить за кем-то тут было непросто. Но так как Холмс, прикинувшийся выпивохой, не вызывал интереса у окружающих, он мог спокойно наблюдать за своим объектом сквозь толчью. В прошлый раз сыщик едва успел рассмотреть этого человека. Через несколько минут ему уже самому стало не до слежки. Теперь же, выиграв благодаря маскировке время, он получил отличную возможность не спеша изучить эту странную личность. Росту в мужчине было около пяти футов десяти дюймов, Одежда на нем была старая, но не заношенная. Во всяком случае, простые рабочие или обитатели ночлежного дома такую не носили. Он явно обладал некоторыми средствами, но для чего-то притворялся бедняком. Когда мужчина поднес карту кружку с Элем, на внутренней стороне руки, повыше локтя, у него показалась татуировка. Холмс, некогда изучавший рисунки наколок, без труда определил, что ее обладатель служил в торговом флоте. Казалось, мужчина никого здесь не знал, однако он непрерывно шарил глазами по помещению, точно выискивая кого-то. Так прошло 15 минут. Холмс продолжал внимательно наблюдать за мужчиной со шрамом. Наконец, входная дверь снова открылась, и в переполненную пивную вошел какой-то человек. В руках он держал обернутой коричневой бумагой ящичек длиной не более фута по каждой стороне. С такого расстояния трудно было понять, что это такое, кроме того, Из-за непрестанно мелькавших в поле зрения Холмса людей, а также из-за того, что вошедший высоко поднял воротник и надвинул на глаза шляпу, сыщик не сумел разглядеть его лица. Мужчина сел спиной к Холмсу, склонился к человеку со шарамом, тотчас вытащившему небольшой кошелек, и они обменялись несколькими словами. Хотя лица вновь прибывшего сыщик не видел, он заметил его напряженную позу, сутурившиеся плечи и трясущиеся голову. Человек со шрамом еще плотнее придвинулся к своему приятелю и приблизил губы к его уху. Холмс широко раскрыл глаза, пытаясь различить, о чем они толкуют. К несчастью, из зацаривший в пивной сутолке, он видел обоих мужчин будто в калейдоскопе. Общая картина складывалась, но некоторые детали отсутствовали. Цепкий взгляд Холмса остановился на лице человека со шрамом. Он старался прочесть по губам, что тот говорит, но из-за постоянного мелькания фигур смог различить лишь несколько коротких отдельных фраз, смысл которых остался неясен. Вот они. Время на выполнение. Решение принято. Приказали еще три ларчика а главное — леденящие душу слова — свидетелей не оставлять. Холмс, проклиная себя за неудачно выбранное место и мечтая оказаться поближе, чтобы иметь возможность слышать, о чем говорят те двое, стал соображать, как бы к ним подобраться, но в этот момент человек со шарамом вновь откинулся на спинку стула пристально изучая своего сообщника и холодно улыбаясь. Судя по жестикуляции, теперь заговорил его визави, однако вскоре он поднялся, а принесенный с собой и стоявший на полу ящичек осторожно подвинул ногой в направлении человека со шарамом. Холмс отчаянно сожалел что с ним нет его верного Ватсона, ведь сейчас пивную готовились покинуть целых двое подозреваемых, за которыми надо было проследить. Уатсон с радостью отправился бы за одним из них, а Холмс пустился бы по следу другого. Но верного друга и спутника тут не было, и сыщику надо было решать, за кем из двоих идти. С одной стороны, мужчина со шрамом представлялся более подходящим кандидатом для слежки, но его было легче опознать. Скорее всего, человек с такой яркой приметой известен с полиции. В то же время второй персонаж пока являлся новым членом этого уравнения, и личность его – до сих пор не было установлено, что в настоящий момент представлялось Холмсу более важным. Выяснить, кто таков мужчина со шрамом и что лежит в ящике, будет не так сложно, а если удастся что-то узнать о сообщнике, возможно, это прольет свет на все дело в целом. Время от времени каждому человеку приходилось совершать выбор. Холмс преуспел в своем ремесле не в последнюю очередь потому, что умел в нужную минуту принять правильное решение. Понимая, что незнакомец собирается уходить, Холмс встал, все той же неверной походкой добрался до двери, вышел на улицу, быстро перескочил на другую сторону и стал дожидаться, когда объект наблюдения покинет пивную. Через несколько мгновений он увидел, как знакомая фигура в пальто и шляпе приближается к двери, собираясь выйти. Поглубже нахлобучив шляпу, мужчина опустил голову и зашагал к центру города. Холмс. По другой стороне улицы направился вслед за ним. Он перестал пошатываться, чтобы по его походке уже нельзя было признать в нем забулдыгу из корабля и якоря. Конечно, обычные люди редко обращают внимание на такие детали, но Холмсу, учитывая его профессию, не следовало забывать, что он имеет дело с не совсем обычными людьми. Они успели пройти всего несколько сот ярдов, затем незнакомец подозвал проезжавший мимо Кэп. Едва экипаж остановился, чтобы принять пассажира, Холмс стримглав бросился к затку и тихонько забрался на подставку для багажа. Ему уже не раз доводилось проделывать подобные штуки, несмотря на всю их рискованность. Кэп... Выехал из Лейта, пересек центр города и направился дальше, в незнакомый Холмсу район. По обеим сторонам узких улочек выселись мрачные доходные дома. Здесь царили нищета, болезни, преступность. Кэп остановился на Хай-стрит. Холмс соскочил с выступа и с непринужденным видом отошел подальше, пока незнакомец выходил и расплачивался с извозчиком. Мужчина направился в сторону замка. Улица здесь чуть забирала вверх и, немного погодя, свернул в проход между домами. Холмс сделал то же самое ни на миг, не выпуская свою добычу из поля зрения. Пройдя несколько шагов, незнакомец зашел в подъезд доходного дома. Холмс последовал за ним и тоже стал подниматься по лестнице. Наконец он услышал, как в замке заскрижетал ключ. Запомнив, адрес и заключив, что в данный момент продолжать слежку бессмысленно, сыщик решил вернуться в город и, если повезет, попытаться увидеться с констеблем Мартхаусом, чтобы обсудить последние новости. Глава 18. Убийство Энни Шюри доставило очередной трагический повод для встречи Мартхауса с инспектором Фаулером. Мартхаус как раз наблюдал за тем, как труп выносит из квартиры, когда приехал его начальник, гораздо раньше, чем ждал Джеймс. Глядя перед собой сердитым мрачным взглядом, Фаулер вошел в квартиру и прямиком направился в большую комнату, бросив. «Что тут стряслось, Маркаус?» Констебелю начинал надоедать этот резкий тон, который частенько позволял себе Фаулер, разговаривая с ним, однако он почтительно ответил. «Убита Эниш Юри, сэр, одна из служанок Тернеров. Ее жестоко избили и зарезали, сэр. «И что вы об этом думаете? Обнаружили какие-нибудь улики?» «Ничего примечательного, сэр». Фаулер метнул на Джеймса испепеляющий взгляд. «Об этом мне судить, констебль, или вы уже сделали с детективом?» Мартхаус почувствовал, что в нем поднимается обида, «Я лишь сумел установить, что убийца был левшой, и жертва, судя по всему, его знала, потому что следов взлома в квартире нет. Больше ничего не известно». «Значит, свидетелей не было?» «Нет», — подтвердил Мартхаус. Фаулер внимательно посмотрел на него, и констебель спросил себя, не видел ли кто, что прежде он уже приходил сюда вместе с Шерлоком Холмсом. Однако Фаулер скоро отвел взгляд и продолжил осматривать комнату. — Ладно, раз у вас больше ничего для меня нет, предлагаю вам запереть комнаты и вернуться к своим обязанностям сказал наконец начальник. Да, сэр, ответил Мархаус, и когда Фаулер вышел с любопытством, посмотрел ему вслед. Так вот, значит, как наши полицейские инспекторы исследуют место преступления. Тогда неудивительно, что мистер Холмс такого невысокого о них мнения. Теперь я его хорошо понимаю. Небрежность Фаулера заставила Мартхауса вспомнить совет, который дал ему Холмс. Штудировать дела прошлых лет – наилучший способ выучиться профессии, если нет возможности постигать ее на практике. Тело увезли, и Мартхаусу больше нечего было здесь делать, однако мысль о возвращении к своим обычным обязанностям не слишком его привлекала. Будучи отстранен от участия в деле Тернеров, он с неприязнью думал о повседневной полицейской службе. А не заняться ли ему кое-чем другим? Многие сами принесли Джеймса в контору фирмы «Мартхаус» и «Мартхаус». Поднимаясь по лестнице, он к большой своей радости понял, что в по помещениях конторы тихо. Он знал, что сегодня брат, скорее всего, будет отсутствовать по своим адвокатским делам и радовался возможности, получить беспрепятственный доступ к документам, хранившимся в бывшем кабинете отца. После смерти отца остались незавершенные дела, однако прошло какое-то время, пока брат наконец сумел взять бразды правления в свои руки. Клиенты же ждать не могли, и кое-кто из них разорвал сотрудничество с фирмой «Мартхаус» и «Мартхаус». Такая ситуация не лучшим образом сказалась на репутации фермы, но, учитывая обстоятельства, она была вполне объяснима, и Джеймс был далек от того, чтобы винить во всем своего брата. Мартхаус открыл дверь кабинета, остановился на пороге и заглянул внутрь, пытаясь представить отца за работой и одновременно избавиться от тягостных воспоминаний. Впрочем, человеческая память штука капризная, она не позволяет воскрешать лишь неприятные образы и сразу подсовывает другие не столь желанные В кабинете почти все осталось так же, как было при отце, лишь папки, разбросанные по столу, были аккуратно сложены в стопочку. Старший брат, большей частью из благоговейного страха перед усопшим, решил пока остаться на своем рабочем месте и не переезжать сюда. Мартхаус Взглянул на шкафы, в которых хранились папки с документами, и стал думать, с чего начать. В конце концов, он решил сначала просмотреть давнешние дела, хранившиеся сзади, и постепенно продвигаться вперед. Правда, для этого придется вытащить из шкафов много папок и положить их на стол, зато так он получит доступ к наиболее полным делам. Кроме того, это избавит его от необходимости разбираться в документах, лежавших на столе, ибо они находились в некотором беспорядке. Возможно, педантичному мистеру Холмсу подобные резоны показались бы неприемлемыми, но Мартхауса они вполне удовлетворили. Начав с нижней полки одного из шкафов, констебль с удивлением обнаружил, что и здесь особого порядка не наблюдается, что было весьма странно, если учесть стремление к методичности, которым отличался его отец. Очевидно, старший сын не унаследовал эту черту, подумал он, проклиная брата, Эндрю, тот без сомнения попросту распихал папки по свободным местам вместо того, чтобы расставить их в прежнем порядке. Тем не менее Джеймс принялся быстро проглядывать, лежавшие перед ним на столе папки и, перекладывая их из одной стопки в другую, время от времени возвращался к шкафам, чтобы взять новую порцию документов. Однако попадались ему по преимуществу мелкие кражи и грабежи, сами по себе незначительные, но для совершивших их злоумышленников окончившиеся длительными тюремными сроками, в некоторых случаях отправкой в колонию. Чем дальше Джеймс читал, тем очевиднее становилось Неравенство людей перед законом, в частности, перед правосудием. Суть не принимала в расчет тяжелые жизненные обстоятельства тех, кто оказывались на самом дне. С другой стороны, будучи полицейским, Мартхаус понимал, что закон должен быть един для всех. Работа оказалась утомительной. В сущности, в первой дюжине папок не содержалось ничего интересного. Наиболее любопытным оказалось дело о мошеннике, который, назвавшись графом из Европы, сумел обмануть и ювелира и присвоить жемчуга и драгоценности на сотни фунтов. Мартхаус взял следующую папку мысленно уже радуясь, что отказался от карьеры юриста. Впрочем, люди, большинство профессий зарабатывают себе на жизнь ежедневным, рутинным трудом, практически не зная исключений. Почти не замечая имен, Мартхаус быстро пробегал документы глазами и тут же откладывал их в стопку уже просмотренных дел. Вдруг он замер. Точно его подсознание уловило какую-то деталь, которую глаза не успели отметить. Констеблю понадобилось несколько секунд, чтобы понять, в чем дело. Он схватил папку, снова открыл ее и стал читать короткие, напечатанные на машинке, ремарки. В несколько строк каждая. Обвинение в похищении из Эдинбургского банка крупной суммы денег неправомочно изъятых со счетов жертв. Следующее. Банк угрожал лишить его собственного дела, если он откажется платить. Жертва мистер Чарльз Ламонт заявил, что его запугали и угрожали смертью заставляя платить наличными в обмен за защиту принадлежащей ему фермы. И последнее. Его регулярно навещала группа мужчин бандитской наружности из старого города, требуя все новых платежей. Записи подобного плана занимали полстраницы, Было ясно, что у жертвы вымогали деньги в обмен на защиту, а если бы он не согласился платить, то лишили бы своей фирмы. Хотя такие дела были в то время отнюдь не редкость. Внимание Мартхауса особенно привлекли два последних авзаца. Вину за вышеупомянутое вымогательство жертва преступления возложила на мистера Артура Тернера, владельца банка. Примечание ⁇ дело было закрыто и не подлежит дальнейшему рассмотрению и за внезапной смерти мистера Ламонта в преддверии судебного разбирательства. Других свидетелей не имеется. Ниже было приписано от руки отцовским почерком. Смотри, дела Гастинга и Макдональда. Мартхаус стал перебирать оставшиеся папки, сбрасывая их по одной на пол, пока не нашел два вышеупомянутых дела. Быстро просмотрев их, он нашел внизу примечания, кратко описывающие текущее состояние разбирательств. Оба расследования были закрыты по причине исчезновения ключевых свидетелей еще до суда. Мартхаус откинулся на спинку кресла, оставив все три папки лежать раскрытыми на столе и стал размышлять над «Значит, людей, имевших касательство к этим делам, устраняли или убивали? Мог ли за всем этим стоять Артур Тернер?» Мортхаусу было трудно судить об этом, но мысль о том, что Тернер, один из самых заметных людей в Эдинбургском обществе, способен на такие чудовищные вещи... Казалось ему в высшей степени невероятной. Мошенничество и вымогательство — это еще ладно, но убийство? Мартхаус захлопнул папки, быстро вышел из кабинета и побежал вниз по лестнице с единственной мыслью в голове. Шерлок Холмс, Должен это увидеть? Глава 19. Джон Уатсон стоял над трупом в анатомическом театре и оглядывал лица студентов, расположившихся на скамьях ступенчатой аудитории и напряженно ожидавших, когда он начнет. Это помещение – Являлась неотъемлемой частью медицинского факультета, однако, находясь сейчас в его центре, Уатсон невольно сравнивал себя с гладиатором. Он стоял на арене, зрители же, все как один, подались вперед, чтобы лучше видеть кровавое зрелище, которое вот-вот должно было развернуться внизу. Доктор понятия не имел, кто лежит перед ним на столе, но при виде тела, накрытого белой льняной простыней, в его мозгу зароилось множество разных мыслей. Ему было трудно предугадать свою реакцию, ведь ему много раз доводилось видеть убитых на войне, да и за время, проведенного с Холмсом, тоже. Правда, на этот раз придется не лечить, а вскрывать тело человека, лежавшего на столе. Ему слишком часто приходилось видеть своих товарищей, которых от смерти отделяла лишь надежда. Возможно, воспоминания о той паре еще слишком свежи во мне, чтобы можно было оставить их в прошлом, подумал Уатсон. Нетерпеливый робот отвлек его от этих размышлений. Он огляделся, прежде чем медленно стянуть простыню и обнажить мертвенно-бледное тело и невозмутимое лицо, которых никогда не бывает у живых. Уотсон взглянул на раны, имевшиеся на торсе несчастного. «Как видите, господа!» Этого человека несколько раз ударили небольшим клинком. Он потерял довольно много крови, что привело к обмороку и в конечном итоге к смерти. Студенты внимательно наблюдали за лектором, ожидая дальнейших пояснений, но Уотсон был слишком погружен в собственные мысли. «Мы должны спросить себя». Как случилось, что он оказался на этом столе перед нами, чтобы подвергнуться вскрытию и исследованию? Продолжал он. Да, мы должны быть благодарны ему за те сведения, которые он сообщит нам теперь, когда его больше нет. Но будь он жив, мы бы на него и не взглянули. Уатсон обвел взглядом аудиторию. Некоторые из его зрителей казались заинтересованными, другие лишь ждали, когда начнется вскрытие. Сейчас этот человек, господа, простая книга. По ней мы будем изучать анатомию исследовать органы и строение тела, но если бы мы только могли, то узнали бы о его жизни и привычках. Уотсон умолк, думая о тех, кто в отличие от него был способен добывать такую информацию. Он спрашивал себя, где сейчас его друг Холмс, чем он занят и как продвигается его Расследование. Но об этом можно было только гадать, и Уатсон прекрасно понимал, что в данный момент он сам проводит расследование совсем другого рода, причем царившее в его душе смятение отнюдь не способствует работе. Он отошел от стола, опустил руки и повернулся к Патрику. «Боюсь, мне нехорошо, доктор Уатсон. Буду признателен, если вы проведете занятие вместо меня». Не дожидаясь, пока кузен остановит его вопросом или возражением, он отдал ему инструменты. «Господа, прошу меня простить». Напоследок Уатсон адресовал Патрику вымоченную улыбку и кивок, прошел мимо кузена, к выходу из аудитории, выбрался из здания на улицу и быстро зашагал прочь, желая в этот момент оказаться как можно дальше от медицинского факультета, чтобы в голове у него немного прояснилось. Шерлок Холмс вернулся с хайд стрит обратно к дому Патрика, расплатился с Кэбманом и вошел в дом, чтобы обнаружить, что кроме него и прислуги здесь никого больше нет. Воспользовавшись этой возможностью, чтобы поразмыслить над делом, он расположился в гостиной вытащил свою трубку, набил ее табаком и закурил, затягиваясь теплым дымом и медленно выпуская его в воздух. Сперва расследование его забавляло. Он был рад немного поупражняться, чтобы пребывание в Одинбурге прошло не впустую. Но в течение недели стали открываться новые подробности, и оказалось, что дело это куда запутаннее, чем представлялось ему вначале. Кто он? Тот человек со шарамом из корабля и якоря. И что за таинственную посылку ему передали? Кто такой? — его предполагаемый сообщник, за которым Холмс проследил до старого города, и какова его роль во всем этом. На все эти вопросы сыщику предстояло найти ответы, и он не хотел уезжать из Эдинбурга в пятницу, не докопавшись до сути, хотя это расследование и не было самым интересным в его практике. Впрочем, так или иначе, не в его обычаи было бросать дело, не раскрыв его. Холмс просидел в кресле совсем недолго, когда у входной двери затренькал колокольчик. Через несколько мгновений до него донесся знакомый голос констебеля Мартхауса, осведомлявшегося у прислуги о местонахождении мистера Холмса. «Я в гостиной, констебль Мартхаус!» — крикнул ему Холмс, не вставая с места. «Прошу вас, проходите и поведайте, что там у вас стряслось!» На пороге гостиной показался раскрасневшийся, тяжело дышавший Мартхаус. Мистер Холмс, извините, сэр, у меня появились сведения, которые, как мне представляется, могут дать нам ключ к расследованию. Холмс улыбнулся этому нам, однако был вынужден признать, что помощник никогда не помешает. И, коль скоро верный биограф на этот раз его покинул, приходится приспосабливаться к обстоятельствам. Я вижу, вы очень торопились. Судя по всему, добытая вами информация поможет нам продвинуться. Мартхаус кивнул. Именно так. Он сел в кресло напротив Холмса, разложил принесенные с собой папки на маленьком столике, стоявшем между ними, и показал собеседнику важные записи. «Как видите, мистер Холмс в каждом из этих случаев мой отец указывает на мистера Тернера». Сыщик своими подвижными пальцами быстро пролистал подшивки документов. «Становится совершенно ясно, констебель Монхаус», — заметил он, — что мы имеем дело с одним из самых отвратительных преступлений, а именно вымогательством. Эти бумаги наводят нас на подозрение, что мистер Сернер использовал свои банковские связи, чтобы вымогать деньги у жертв. Я намеренно употребил слово «жертвы», поскольку, судя по всему, этих людей постигла печальная участь, и все они были убиты, прежде чем смогли свидетельствовать в суде. Он снова прочитал одно из дел, пропуская всю информацию через свой мощный аналитический ум. Одно из упомянутых здесь имен показалось ему смутно знакомым, но он так и не смог припомнить, кому оно принадлежало. «Пока я обнаружил в кабинете отца только эти документы», — сообщил Мортхаус, «но, возможно, потом там найдется что-нибудь еще». Холмс в задумчивости встал с места, и вдруг, когда он случайно заметил, куда направлен взгляд Мартхауса, на него снизошло озарение. Он вспомнил, где видел имя, показавшееся ему знакомым. Быстро повернувшись на каблуках, он опустился на колени возле кресла и стал лихорадочно рыться в кипе газет, предназначенных для растопки. Затем встал с газетой в руке, раскрыл ее на пятой странице и громко шелестя листами сунул Мартхаусу. «Ха! Я так и знал!» что имя из папки мне уже где-то встречалось. Пожалуйста, пробегите глазами эту колонку, Джеймс. Мартхаус прочитал указанную заметку о трагедии, случившейся несколько недель назад из-за взрыва газа. Имя погибшего заставило его изумленно приоткрыть рот. Господи, мистер Чарльз Ламонт, это же обвинитель Тейлора, который умер в результате несчастного случая, судя по этой заметке, при взрыве газа. Так вы думаете тут дело нечисто, мистер Холмс? определенно? И полагаю, что единственный человек, который сумеет пролить свет на это дело, сам Тернер. С вашими находками, продолжал он, указывая на лежавшие перед ним папки с документами, у нас будет достаточно фактов, чтобы припереть мистера Тернера к стенке». И если мы как следует на него нажмем, не думаю, что он сумеет отвертеться. В прошлые разы смелость мистера и изрядно подкреплялась присутствием инспектора Фаулера. Значит, теперь нам необходимо побеседовать с ним с глазу на глаз. Погодите, я только захвачу пальто. Давайте выйдем на улицу и наймем Кэп. Мартхаус вышел из дома. Холмс надел пальто, взял свою трость и последовал за ним. На улице он увидел, что у подъезда стоит Кэп, а рядом с ним констебель Мартхаус разговаривает с Джоном Латсоном.